Глава 6. Парадокс перепроизводства и его отношение к войне. Этот так называемый парадокс перепроизводства, широко фигурировавший в расплывчатых дискуссиях послевоенного периода, объяснялся очень просто. Точно так же, как неизбежным завершением процесса свободной конкуренции являлась консолидация успешных конкурентов и аресты предприятий, так неизбежным завершением поиска прибыли в производстве являлось устойчивое сокращение затрат за счет повышения эффективности, что в свою очередь неизбежно приводило к неуклонному снижению занятости по отношению к выпуску. Этот вывод лежит на поверхности, поэтому нам кажется почти невероятным, что нашим предкам не удавалось доходить до него собственным умом. Столь же неизбежным являлось то, что эти необходимые сокращения предприятий и занятости приводили к увеличению доли безработных. Географическая экспансия и повышение уровня жизни как среди занятых, так и среди имущих классов, наряду со стимулирующим эффектом постоянного притока золота, в течение полувека маскировали и сдерживали вытеснение все большего количества остальных из общей экономической жизни. Вместе с тем происходили колебания, циклы торговли, как их тогда называли, когда оборудование угрожало остановиться с тем, чтобы затем работу возобновить. Но к началу XX века тот факт, что метод управления человеческими делами как открытое соревнование за прибыль по своей природе являлся завершающим методом, привлекал к себе внимание даже тех, кто извлекал из существующего положения дел наибольшую выгоду. Тем не менее перспективы образования экономического тупика пренебрегали вне зависимости от осведомленности в вопросах марксистского анализа. Теперь мы знаем, что главная задача мирового управления состоит в том, чтобы остановить вытеснение людей из активной экономической жизни путем постоянного расширения новых коллективных предприятий. Но в то время такие идеи еще не озвучивались. Простые люди, более мудрые в своих инстинктах, чем политические экономисты в своем интеллектуализме, были склонны одобрять расточительство, потому что деньги циркулировали, а рабочие находили работу. Читатель не сможет понять мировую терпимость к растущему вооружению и военным приготовлениям в этот период, если только не осознает насущную потребность присущую системе в невозвратных государственных расходах. Сэкономленная энергия где-то должна была найти выход. Мир частных финансов не потерпел бы большего переселения, больших образовательных и социально-конструктивных предприятий со стороны относительно слабых правительств того времени. Все это должно было позволить в максимальной степени накопить прибыль. Постоянно растущая продуктивность нашла свое выражение в древних традициях ведения войны, которая теперь допускала уход значительной части мужского населения. Теперь можно было оставить место работы на год или даже более среди огромного скопления фортов, линкоров, орудий, подводных лодок, взрывчатки, казарм и тому подобного, что до сих пор не оставляет нас равнодушными. Без этого ракового роста армии и флотов, парадокс перепроизводства, скрытый в конкурентном частном предпринимательстве, вероятно, проявился бы в подавляющей массе безработицы еще до конца XIX века. Тогда, возможно, произошла бы социальная революция. Милитаризм, однако, смягчил революционное напряжение, предоставив широкие прибыльные каналы для отходов. Это, в свою очередь, усилило социальные репрессии. Средства уничтожения накапливались в масштабах, которые почти не отставали от увеличения потенциального богатства человечества. Следовательно, постепенное порабощение человеческого рода военной тиранией являлось неотъемлемой частью свободной конкуренции за достижение прибыли. Последняя система обусловила и породила предыдущую. Одна нуждалась в другой ради достижения балласта. Нужен был выброс к разрушению и смерти всякий раз, когда система начинала тонуть. Милитаристская фаза начала XX века и парадокс перепроизводства являются взаимосвязанными аспектами одной и той же реальности – реальности бесплановой гипертрофии социального тела. Интересно отметить, как это болезненное накопление энергии в воинственности и ее неспособность найти выход в других направлениях становились все более и более очевидными на физиономии мира по мере продвижения XX века. Человеческие собрания заполнились мундирами. Эти замечательные альбомы с цветными картинками, историческими сценами в сотне томов, которые в настоящее время размещены во всех наших школах и выставочных залах и бесплатно поставляются в каждый дом, где есть дети, очень интересно демонстрируют появление, преобладание и исчезновение военных забот в повседневной жизни наших предков. Все это репродукции реальных картин, гравюр или фотографий, либо, как в случае с более ранними томами, Сложная реконструкция более реалистичных методов нашего времени в доступных иллюстрациях. Военные операции привлекали художников во все времена. И существует множество изображений битвы всех эпох, от маленького поединка на поле для крикетов средние века до сражений на 100 миль в последнюю Великую войну. Но наш интерес заключен не в сражениях, а в общих чертах общественной жизни. Даже в раздираемом войнами 17 веке Общий поток жизни продолжался без какой-либо явной военной службы. Война представляла собой особое занятие. Во время Гражданской войны в Англии, 1649-1660 годы, и у нас есть тому свидетельство, люди занимались соколиной охотой в пределах слышимости выстрелов на поле брани. Романы Джей Ностин, Англия, 1775-1817 годы, проходили своим ровным путем без малейшего отголоска сухопутных и морских военных кампаний. Гёте в Веймаре, немецкий литературный великий человек в великого человека в европейской литературе, 1749-1832 годы жизни, не беспокоился о поставках древесины и продовольствия для немецких войск перед битвой Приене. Битва Приене, 1806 год, между Наполеоновской Францией и Пруссией, закончилось сокрушительным поражением прусской армии. Примечание переводчика. Более того, он оказался рад встретиться со своим врагом-иностранцем Наполеоном в обществе во время этой кампании. Мы редко видели монархов XVIII века, изображенными в военном обличье. Мода цеплялась скорее на мантии и величие, нежели на шпоры и перья короля-воина Бантама. Бантам? Город в Индонезии, где разводили мелкую домашнюю птицу. Отсюда возникло название для солдат британской армии, чей рост составлял менее 160 сантиметров. Примечание переводчика. Беспрецедентная горячность наполеоновской авантюры заполонила европейскую общественную жизнь униформой, заразила женскую моду и даже заставила изнеженных пухлых полководцев с золотыми кружевами и обнаженными саблями неуверенно шагать во главе своих подразделений, С приходом на престол домашних монархов, таких как Луи Филипп во Франции или Виктория в Великобритании, произошло временное возвращение к гражданской одежде. Эти правители ознаменовали краткую реакцию на наполеоновскую моду. Но с середины XIX века престиж солдата возобновил свое продвижение, и военная форма вновь распространилась. Флагов в городах стало заметно больше, одни флага усеяли календарь. После 1870 года толпу без солдата уже не изображали. Великая война значительно усилила военный элемент среди уличного населения не только в Европе, но и в Америке. В то время в различные вспомогательные отряды зачисляли женщин, и они шествовали по миру в аппетитных солдатских нарядах. В Соединенных Штатах, за исключением разве что столицы, или когда в стране проходил парад ветеранов гражданской войны, солдат в форме являлся редчайшей птицей. Да он и чувствовал себя среди людей странно и неуютно. Он оскорбил бы восприимчивость сознательно освобожденного народа. Великая война все это изменила. После войны Германию разоружили, но нацистское движение восстановило свободу немца носить то, что он считает нужным. Между Англобурской 1899-1901 годы и Великой войной, модель полувоенных полугражданских организаций, распространилась по всему миру благодаря движению бойскаутов. О нацистском движении, итальянских фашистах и польском братстве можно будет рассказать чуть позже. Черные и коричневые рубашки можно привести в качестве примера видимого разрушения границ между военной и гражданской жизнью, которая происходила во время и после мировой войны. До сих пор война представляла собой дело относительно незначительное. Она, как правило, не выходила за пределы фронтов, и обычные граждане в тылу жили в состоянии относительной безопасности. Но самолеты и бомбардировки с воздуха, а позднее и воздушные торпеды дальнего радиуса действия, все это изменили. Широкое использование пропаганды в качестве оружия и растущая опасность социального мятежа в условиях военного напряжения также сыграли свою роль в превращении всей территории воюющей страны в зону военных действий и уничтожении любых остатков гражданской свободы. Сначала во время реальной войны, а затем в связи с войной. Перспектива подчинения приказам со стороны всего населения под присягой и, соответственно, под страхом незамедлительных дисциплинарных мер в случае неисполнения или исполнения в недостаточной степени становилась для правительств все более и более заманчивой вехой. Таким образом, в течение столетия внешний вид человеческой толпы трансформировался из разноцветного собрания несогласованных свободных индивидуумов в мешанину униформ. Наконец-то одежда каждого человека указывала на его функцию, обязанности и готовность. Милитаризация европейского населения достигла максимума во время польских войн. Примерно с 1942 года противогазы стали обычным атрибутом солдата, как и ножи в ножнах для ликвидации спавшихся авиаторов из сбитых самолетов. А еще появились металлические каски в виде коленных чашечек и металлические эпалеты для защиты головы и тела от дождя и затравленных игл. Некоторые гражданские стали выглядеть более грозно, чем военные. Военные власти тех дней оказались перед дилеммой. Как, с одной стороны, предоставить населению средства защиты и легкое вооружение, которые оказались бы эффективны против вооруженного врага, а с другой, чтобы предоставленное было бесполезным для целей неповиновения и восстания. Несмотря на усиленное подавление агитации в те беспокойные десятилетия, Возможное восстание человечества против войны и возможность полной потери боевого духа, какими бы нелогичными и бессвязными они ни казались, были восприняты профессиональными солдатами как нарастающая угроза. На улицах большинства городов Старого Света в то время появились характерные желтые, во Франции синие, а в Америке в красно-белую полоску, столбы воздушной тревоги со стеклянными кожухами, которые можно было разбить только после официального сигнала тревоги. Внутри находились респираторы и наборы первой помощи для возможных жертв газовой атаки. Именно к этому периоду относится массовое распространение ярких указателей на каждом углу той или иной улицы. Устанавливали их таким образом, чтобы те отбрасывали вверх минимум света, обозначая направление движения к газовым камерам и больницам. Gas Chambers — газовые камеры, английский. Название, прямо скажем, весьма зловещее для человека, имеющего представление о Второй мировой войне. Однако в данном случае автор явно подразумевал некое средство спасения от газовой атаки. Примечание переводчика. В сороковых годах мир стал газовым. Изъятие с улиц других ярко освещенных знаков являлось естественным следствием этой озабоченности. В первой половине 20 -го века города пестрели рекламой. Более того, это был период максимальной рекламы. Великий белый путь Нью-Йорка, площадь Пикадилли в Лондоне и Большие бульвары Парижа с их многоцветным визуальным шумом все еще поражают нас своей отвлекающей живописностью. После 1928 года городами овладело прожекторное освещение, а потом свет снова погас и визуальный шум стих. Когда вернулась воздушная тревога, затемнение стало обязательным требованием, за исключением ярких, но скрытых указаний на убежище и первую помощь, о которых мы чуть ранее уже упомянули. Страх войны очень быстро распространился после 1930 года. Ночные города вновь окутала тьма. Ночная жизнь стала скрытной и неясной, с растущим оттенком преступности. Все гражданские больницы и все частные врачи в мире исчезли к 1945 году, а службы здравоохранения были юридически демилитаризованы, только после 2010 года. Объединение военных госпиталей и гражданских больниц началось во Франции в 1933 году. К 1945 году каждый врач в Старом Свете находился на квазивоенной основе. Носил отличительную форму, подчинялся строжайшей дисциплине, а его помещения выкрашивались в черные и желтые цвета. То же самое с медсестрами. Наконец, дело дошло до того, что обычные граждане, прежде чем попасть на лечение, обязаны были принести присягу. К 1948 году в тех городах, где в достаточной степени пережили общую социальную деморализацию, соблюдая такие правила, стало невозможно простудиться или сломать лодыжку, не попав сразу в категорию пациентов. Не будучи пронумерованным, одетым в черно-желтую униформу и отправленным маршем или увезенным на лечение. Теоретически, эту систему лечения следовало бы назвать универсальной, но на практике с униформой и медперсоналом возникали значительные трудности. Регулирование и милитаризация проходили на фоне огромного противодействия вследствие социальной дезинтеграции. Чем чаще человечество надевало униформу, тем более поношенной это остановилось. До польских баталий на общую архитектуру военные потребности оказывали небольшое влияние. Милитаризация костюмов предшествовала милитаризации декораций. Даже казармы и подобные им армейские строения возводились военными архитекторами, как простая вульгаризация обычных моделей жилья по типу Jerry Build House. Jerry Build House ⁇ низкокачественное жилье на скорую руку. Примечание переводчика. До сих пор потрясают воображение фотографии викторианской милитаристской готики и викторианских милитаристских тюдоров при британском военном министерстве. На этих фотографиях изображены дома, пригодные для проживания разве что только инструкторов по строевой подготовке. Растревоженный опытом польского конфликта военный разум привел к глубокой реконструкции обычного города. Она стала по-настоящему необходимой. До этого времени даже в укрепленном городе сами укрепления не очень-то меняли городскую обстановку. Раньше крепость сама по себе являлась гражданским городом, окруженным на расстоянии от 3 до 50 миль фортами, опорными пунктами, системами траншей и тому подобным. Сначала новую концепцию реализовали в Берлине, затем в Данциге, Варшаве, Париже и Турине. А еще позднее воздушная война потребовала от всего мира укреплять города не только по периметру. Важнее оказались укрепления не вокруг города, а над ним. Мир, который в 1930 году оказался слишком глуп, чтобы понять, что прямой выход из экономических трудностей лежит в модернизации и восстановлении собственных домов, в состоянии военной паники после 1942 года приступил к полному пересмотру своей архитектуры перед лицом опасности, связанной с бомбовыми и газовыми атаками. Архитектура изменялась настолько, насколько позволяло углубляющееся обнищание. То, что не делали ради процветания, запоздало предприняли от страха. Первым наиболее очевидным начинанием стало строительство огромных, обычно плохо построенных, бетонных, похожих на пещеры систем для убежища, остатки которых все еще могут посещать любопытные туристы в Париже и Берлине. Все лондонские рухнули после великого оползни и пожара. Высотное строительство прекратилось, и дизайнеры сконцентрировались на проектах панцирных крыш, гигантских опорных столбах и крепком фундаменте. Только все более глубокая нищета, растущая промышленная дезорганизация и быстротечность последней фазы войны спасли город от полного погружения в приземистое массивное покрытие. То время так сильно влияло на умы, что архитектурный дизайн слабел вплоть до 2020 года. Едва ли какое-либо скопление городских построек, возведенных между 1945 годом и концом века, высоко поднимает голову и прямо смотрит миру в лицо. Не без основания этот период назван вторым египетским. Так оно и было. Множились новые возможности для изящества и легкости, поскольку стальные каркасы уходили в прошлое. Им на смену доставлялись прочные гибкие, необетонные материалы. Но как же робко их использовали? Мы больше не унижались, потому что перестали бояться друг друга. Парящие дома, которые постоянно улучшаются и в которых мы живем сегодня, заставили бы наших прадедов броситься в свои подвалы от экстатического ужаса.